«Москва. Краснокаменная. Часть 1. Улица. Жужжит Аннушка, звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа. Хорошо у храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из-за Москворечья. За храмом?» Там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой. Теперь только пустой постамент. грозный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба. Гуляй, не хочу. Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки, ява рассыпная, скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую Аннушку швыряли комьями. А летом плиты у храма, ступени у пьедестала, пусты. Молча две фигуры спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе паёк. Зимой пол Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь довольно, пайков гражданских нет. Получай миллионы, вали в магазин. У другой нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску, а на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли. Во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в Хаэму, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин МПО, в легендарные времена назывался Елисеев, и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища. «Э, два фунта!» — приказчик в белом фартуке. Слушай и чирк ножом! Но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее. В кассу прошу». «Чек». Барышни бумажку на свет — Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки не взял первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела 10 спецовых миллионов. Сдачи две бумажки по сту. Одна настоящая с водяными знаками, другая тоже с водяными знаками фальшивая. В МПО Елисеевских зеркальных стеклах все новые покупатели. Три фунта, пять фунтов. Икра черная лосница в банках, сиги копченые, пирамиды яблок, апельсинов. Как окну какой-то самоистязатель носом прилип. Выкатил глаза на люстры гроздья, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год. А мимо, по избитым торцам, велосипедист за велосипедистом, Мотоциклы, авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь, за автомобилем си за голубой удушливый дым столбом. Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине в стомиллионной шляпе с Кузнецкого, а рядом, конечно, выгоревший колыш. Ну, варишь. Непман. Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. Ара. Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 году, и такие, как будут в 2022, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется наглы, с лимонными людьми угодливы. «Вас возил господин». Обыкновенная совпублика, пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название граждане, ударение на втором слоге, ездит в трамваях. Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещут в Москве. Большую частью ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон Аннушка заворачивает под часы у причистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а лезут. Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Натовизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели, когда ездили мешки с людьми. Теперь подите, повисните. Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон. Граждане, нельзя с вещами. Да что вы, маленький узелочек. гражданин, нельзя. Как вы понятия не имеете? Звонок. Стоп, выметайтесь. И... Граждане, получайте билеты. «Граждане, продвигайтесь вперед. Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане? Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки, куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях. Катит пестрый маскарад в трамвае. На трамвайных остановках Гвалт, Гомон, чревовещательные сиплые альты поют. «Сегодняшние известия, патриарха Тихона, эсеры, накануне, из Берлина только что получено!» Несется трамвай среди говора, Гомона, Гудков в центр. Летит мимо московской улицы. Вывеска на вывеске, воршин, всажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего-чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятий. Цупвоз, Сустран, Моссельпром, Отгадывание мыслей, Моздревотдел, Виноторг, Старорыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир-спорт, театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство сандаль. Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и мальчиковая. Врыв сельпромгвию, униторг, мосторг и главлесторг. Центробумтрест. И в пестром месиве слов, букв на черном фоне, белая фигура. Скелет руки к небу тянет. Помоги! Голод! В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься, представишь себе, и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут, но вориши мимо стен не оглядываются. До поздней ночи улица шумит. мальчишки красные купцы торгуют к двум ползут стрелки на огненных круглых часах отверская все дышит ворочается выкрикивает взвизгивают скрипки в кафе куку -ку». но все тише реже гаснут окна в переулках спит москва после пестрого будня перед красным праздником ночью спец укладываясь неизвестному богу молится ну что тебе стоит Пошли на завтра ливень с градом, ведь идет же где-то град в два фунта, хоть в полтора. И мечтает. Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как, ахнет. И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет, но идет-то он внизу несуразное, никому не нужное время, ночью. А на утро на небе не пылинки. И баба бабе у ворот говорит. На небе-то видно, за большевиков стоят. Видно так, милая. В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых выленившими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой, идет красная пехота. С двухцветными эскадронными значками разномастная кавалерия на рысях. Броневики и лезут. Вечером на бульварах Толчия Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает, никому неизвестно. Ночью транспаранты горят, звезды. И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с Кремлевских стен перезвон и спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.